«Глава шестая. А Макар изменился. И не только внешне. В нём появилось что-то такое. Волевое, что ли. Даже не думала, что он станет таким солидным». Инка задержалась у Ильи после совещания. И пусть он не особо приветствовал такие вот паузы во время рабочего дня, но её решил потерпеть. «Все мы изменились», – задумчиво проговорил Илья, отодвигая от себя каталог. Сегодня Макар предложил сменить поставщика материалов, чтобы удешевить строительство комплекса. Новый поставщик предлагал более качественное сырьё по льготным ценам. Не воспользоваться подобным предложением будет глупо, и вообще Илья всё больше убеждался, как повезло ему, что именно фирма Макара выиграла тендер на это строительство. Я тут прикинула, мы с ним не виделись лет 10 точно. За это время он многого достиг. Молодец. Илья не видел Макара примерно столько же до недавнего времени. Да и теперь они пересекались не так уж и часто, многие вопросы решали по телефону. От былой дружбы не осталось и следа. Вот и с Ингой судьба их тоже разводила, и надолго. После окончания института они встречались еще примерно год, а потом решили расстаться по обоюдному согласию. Илья с головой ушел в собственный бизнес, который выстраивал по кирпичикам с нуля. Когда же женился, но брак его продержался 3 года и рухнул под влиянием всего того же бизнеса, который съедал практически всё его время. Инга вернулась в жизнь Ильи не так давно, когда пришла устраиваться к нему на работу. Характеристики с прежнего места работы у неё были отличные, даже несмотря на конфликт с руководителем, из-за которого она и уволилась. По старой дружбе он взял её на работу, и вскоре она себя так отлично зарекомендовала, что повысил до должности главного архитектора. Но ну и как-то само собой получилось, что они снова сошлись. Только съезжаться с ней Илья не торопился, хоть она и намекала ему непрозрачно не раз. "Какие у нас планы на вечер, дорогой?" приблизилась к нему Инга с грацией пантеры. Она очень красивая, зафиксировало сознание Ильи, но красота её какая-то хищная, настораживает. "Есть предложения?" ответил он на её поцелуй. "Может, сходим куда-нибудь поужинать, а потом можем поехать ко мне или к тебе?" Прижалась она к его щеке своей. "Не возражаю", кивнул Илья. "А сейчас пора возвращаться к работе. Надо срочно пересчитать смету". "А почему мы?" "Потому что я сам хочу убедиться, что замена поставщика материалов даст нам реальную экономию. Займёшься этим?" "Ну, надо так надо", улыбнулась Инга, выпрямляясь и потягиваясь. "За обедом составишь компанию?" "Нет, есть срочное дело. В обед я уеду. Сюда уже вряд ли вернусь". Предлагаю встретиться в ресторане. Как скажешь, дорогой, надела Инга с его стала каталог и не спеша покинула кабинет. Илья какое-то время смотрел на закрывшуюся за любовницей дверь и размышлял на тему, какие именно чувства в нём вызывает Инга. С ней ему удобно, хотя бы потому, что она ничего от него не требует, чего он бы не хотел ей давать сам. На работе она, правда, позволяет себе частенько лишнего, и это его напрягает. Но пока её без особых усилий получается ставить на место. Но ну раз плюсы от их общения превышают минусы, пусть всё остаётся как есть. Подниматься на свой этаж на лифте я не рискнула. Вышла и даже ниже и кралась по лестнице с пакетом пирожков в руках, как настоящий шпион. Только бы Галиндеевой не было на месте, только бы её не было, молилась я про себя. Как объяснять буду свою выловку, понятия не имела. И, кажется, это не тот случай, когда ничто человеческое нам не чуждо. Ингу Михайловну к понимающему Ряд ли можно было отнести. На моё счастье, коридор Поставал. Со мной, правда, едва Не случился разрыв сердца, когда дверь Кабинета распахнулась прямо перед моим носом. Но то был Денис, и от сердца Сразу отлегло. «А я уже решился пуститься на твои поиски. Ты где была?» – удивлённо Рассматривал он меня. «Гоняла за пирожками. Хочешь?» – протянула Ему пакет. Инга у себя Тут же спохватилась. «Нет её! Дуй быстрее на рабочее место!» столкнул меня Денис в кабинет. Я и дунула, да так быстро, что уже через пару секунд сидела за своим столом с таким деловым видом, что аж самой смешно стало. А еще через минуту в кабинет вошла Галиндеева. Проходя мимо моего стола, ее взгляд буквально вцепился в меня на мгновение. И что это значит? Что я попалась? Еще какое-то время я ждала возмездия, но ничего не происходило. Время плавно приблизилось к обеденному, и Галиндеева снова ушла. Вот тогда я успокоилась окончательно. Кажется, на этот раз пронесло. Денис меня звал с собой на обед, но я гордо отказалась. Да и у меня были пирожки. Спасибо, Макаро. Кабинет постепенно опустел, и я смогла полностью расслабиться. Заварила себе чай, сервировала нехитрый стол и удобно развалилась на рабочем месте. Эх, не хватало только моей любимой музыкальной подборки. Но она на телефоне, а я его умудрилась забыть дома. Час обеда пролетел даже слишком быстро, и народ снова потянулся на рабочие места. Денис вернулся с Аней, и Вит у обоих был недовольный. Неужели умудрились опять поссориться? «Ведь видно же, что нравятся друг другу. Так чего делят-то?» А ещё, глядя на этих двоих, мне становилось грустно. И причину я сразу поняла. Все годы учёбы в институте я так и не выкроила время для личной жизни. Парня у меня не было, хоть и от предложений встречаться отбоя не было. Ну я же отличница, а чтобы поддерживать этот статус, приходилось учиться днями и ночами. Нет, случались, конечно, и у меня свидания, но длительные отношения не завязывались ни с кем. Да и времени влюбиться у меня не хватало. Ближе к вечеру меня вызвала к себе начальница, шла в её каморку и гадала, что будет дальше. Почему-то ничего хорошего не ждала. Пересчитай смету согласно прежнему проекту, но с учётом новых расценок на строительные материалы. Без предисловий вывалила на мою голову Галендеева и шмякнула на стол увесистой папкой. «Я?» – не сдержалась я. «Есть проблема», – надменно взметнулись ее брови. И хоть она сидела и смотрела на меня снизу вверх, мне казалось, что она нависла надо мной, как гора. «Тебя не научили сметному делу?» – насмешливо уточнила начальница. «Если я не ошибаюсь, то это работа бухгалтера-сметчика. Кроме того, это работа не одного дня, и я...» «Сделать это нужно сегодня», – перебила меня Инга Михайловна. «Завтра я уже должна представить начальнику готовую смету». «Если ты не в состоянии справиться с такой ерундой, то что ты тут делаешь? Ищи себе другое место для прохождения практики». «Бог мой, смета – мое самое ненавистное дело. Я не бухгалтер и не строитель в чистом виде. Я творческий человек. И я банально боюсь ошибиться в расчетах. С другой стороны, мне же нужно будет только поменять расценки». Хорошо, я сделаю. Удела я папку со стола. Тон смени, пожалуйста, ещё более надменно проговорила Галиндеева, и губы её скривило презрение. Одолжение тут точно делаешь не ты мне. Из кабинета начальницы я выходила чеканя шаг и не глядя по сторонам. Боялась, если встречусь с кем-нибудь взглядом, то испилю почём зря. Меня аж колотило от злости, и главное было не дать ей выплеснуться на чью-нибудь невинную голову. Первым делом за столом я попробовала успокоиться. Это всего лишь работа. Какой мне предстоит заниматься после окончания института? Не сметами, конечно, но и смета часть этой работы. Но пересчёт конкретно этой сметы мне отвели совсем мало времени, и снова придётся задержаться по работе допоздна. Но если я и дальше продолжу жить себя, то мне придётся заночевать тут. Пора приступать, а дальше будет видно. Зачем она тебя вызывала? Отвлёк меня от стройных рядов цифр в электронной таблице голос Дениса. Я не заметила, как он подошёл и уселся на стул рядом. "Мне леле вы пересчитать смету", кивнула я на экран компьютера. "Тебе?" Реакция Дениса была очень похожа на мою недавнюю. "Как видишь", пожала я плечами, хоть и снова испытала приступ злости. "Это уже похуже, чем сведение счетов", задумчиво почесал он затылок. "Чем ты не так не угодила?" «Понятия не имею. Может, тем, что попало в ваш отдел?» – посмотрела я на Дениса. На этот вопрос я и сама тщетно искала ответ. «Интересно, девки пляшут», – протянул Денис. «Ладно, ты сделай сегодня, сколько успеешь, а завтра вместе продолжим. Сейчас я не могу. Свою работу надо закончить». «Не получится, Денис, но спасибо. Завтра мне уже нужно сдать её». Денис не выдержал и присвистнул, чем привлёк к нам внимание всех. Ок, кивнул после паузы. Тогда как закончу своё, присоединюсь к тебе. Не надо, я сама. Полин, сама ты будешь возиться до утра, а так управимся быстрее, сказал он, но голос его прозвучал не очень уверенно. Ровно в 6 гильендеева вышла из своего закутка и покинула рабочее место, ни с кем не попрощавшись. Минуточку внимания, тут же встал из-за своего стола Денис. Тут у нас небольшой террор местного масштаба наметился. и он коротко поведал о характере моего сегодняшнего задания и о том, как я уже задерживалась вчера. «Считаю это несправедливым и предлагаю оказать новенькой помощь». «И как мы будем сообщать считать одну смету?» – подал голос один из архитекторов. «Да всё просто. Разделим файл на сегменты, обсчитаем каждый свой, а потом снова соединим в один и выведем общий итог». Но «Ну, в принципе можно, отозвалась Аня. Я остаюсь, решительно заявила. Умница, похвалил её Денис, а она ему подарила улыбку. Я тоже в деле, откликнулся ещё один парень, имя чего я пока не запомнила. Остальные отказались, сославшись на срочные личные дела, но без них нас уже было четверо, а это значит, что мы можем считать себя бандой. Ну и моё настроение стремительно улучшалось, и работа закипела. Ещё через час к нам заглянула Ира. А я её увидела у вас свет и решила проверить, есть ли тут кто. Когда секретарша Розова узнала, чем мы занимаемся, то тоже изъявила желание помочь. И поскольку она не сведущая была в вопросах проектирования, то делала то, что умеет хорошо. Она всем приготовила чай и сбегала в магазин за пирожными. Это меня окончательно примирило с девушкой, и я простила ей все грехи прошлого. А в 8:00 появился Макар. Я и забыла, что мы договорились с ним встретиться, а он, оказывается, ждал меня внизу всё это время. Присоединяйтесь, Макар Игоревич. Колюш, вы стали невольным виновником наших посиделок, довольно бесс церемонно предложил ему Денис. Этот парень не решения принимал вообще быстро и бил всегда в цель, не опасаясь за последствия. Надо бы и мне у него получиться. Так и получилось, что Макар был тоже вовлечён в общий процесс, и с ним дело пошло ещё быстрее. Мы уже почти добрались до финала, когда появился новый персонаж. Что здесь происходит?